Глава 5. Эрвинг. Близился час королевского приёма. Я стоял у зеркала в новенькой форме. Сегодня впервые избавился от повязки, подаренной Анитой. Нашёл мага, который наложил на неё исцеляющее заклинание поверх защитных, и теперь повязка обхватывала предплечье под рубашкой, заживляя новую рану. Полоса жестянул на затылке, открывая лицо. Хватит прятаться, если я кого-то не устраиваю, пусть пятятся к демонам. Шрам на лбу делал мою физиономию устрашающей. Я даже улыбнулся. Старые знакомые будут в ужасе. "Хватит любоваться, полковник", сказал заглянувший в дверь вейс. Он тоже был в новой форме, и она меняла привычный вид. "Простоишь ещё полчаса, и приём в твою честь начнётся без тебя. По-твоему я против? По-моему, ты и трусишь". Что спорить? В чём-то вейс прав. Я не хотел туда идти. И шёл только потому, что другого выбора не было. А сейчас стоило собрать волю в кулак и показать всем, что рабство меня не сломило, и я готов одержать победу. Дорога до дворца не заняла слишком много времени, и полчаса спустя, несмотря на предсказания Вейса, мы входили в парадный зал. Все взгляды были прикованы ко мне. Король ещё не появился, поэтому тут же потянулась вереница желающих поприветствовать, задать глупый вопрос или просто прикоснуться к живой легенде, которую из меня желал сделать Осман. "Полковник Этаус", сказала Дейра Кейс. "Мы так рады вашему возвращению. А всего неделю назад Дейра вы прошли мимо, даже не поприветствовав меня". "Благодарю, Дейра", заставил себя улыбнуться, а моя собеседница почему-то побледнела. Не поверите, но я тоже рад. Ах, полковник, вторила ей другая. Мы выплакали все глаза. Нам ведь сказали, что вы погибли. Они не слишком погрешили против истины, Да Ирина, ответил я девушке. Но вы ведь живы? Кто вам такое сказал? Мужчины держались строже и дальше. Раз я отчётливо слышал, как в спину донеслось литонское подстилка, уже собирался на, значит, обытчиков встречу где-нибудь на поле боя, но в эту минуту появился король Осман. Привзошёл сам себя по роскоши костюма и сиянию перстней на пальцах. Он шёл гордо, будто уже победил Литванию, а сам собирался остаться в столице и наблюдать. После положенных приветствий Осман подозвал меня к себе. "Дей и Дейри", начал он. Сегодня мы празднуем благополучное возвращение нашего дорогого друга полковника Атеуса, который не единожды покрыл своё имя славой, но попал в плен и чудом вернулся к нам живым. Раздались бурные приветствия. Я нацепил самую приятную улыбку, на какую только был способен, но это, похоже, не помогло. Дай Атеус поведал нам, в каких ужасных условиях находится простое население Летонии, в то время как знать жирует в своих замках. можно подумать, Изельгард сильно ушёл вперёд. Поэтому нами принято решение, о котором полковник Тус поведает всем собравшимся прямо сейчас с балкона дворца. Полковник, на площади собрались ваши солдаты и простые люди, которые также хотят порадоваться вашему избавлению из плена. Идите за мной. Его величество проследовал на огромный балкон, на котором вместился весь цвет местной знати, и я стоял рядом с ним, а Осман ждал, пока стихнут приветственные крики с площади. Народ из Эльгарда, загрохотал его голос, а я разглядывал выстроившиеся на площади полки. Храбрые воины! Сегодня из Эльгарда празднуют, потому что на родину вернулся человек, которого вы все хорошо знаете и любите. Этот человек не раз проливал за вас кровь, вступая в самые тяжёлые бои. Не раз останавливал врага на пути к нашей земле. Это полковник Эрвинг Атуус. И чуть склонил голову, и площадь снова взорвалась криками. "Полковник Атуус, вам слово", обернулся ко мне король. "Благодарю за оказанную честь, ваше величество", поклонился я. Затем собрался с мыслями. Чтобы говорить на публику, придётся привыкать снова и отбросить те сомнения, которые прочно вгрызлись в душу за время плена. Жители Изельгарда. Сейчас я мог бы поведать вам о своём счастливом избавлении, о том, что не покорился литонцам и не сдался на милость победителей. Но я не стану. Осмунд покосился на меня. Интересно, если скажу что-то лишнее, меня расстреляют сегодня или уже завтра. Но и молчать не собирался. Война это не только великие победы, продолжил я громче. Война это боль, смерть, грязь. Сотни людей, которые доверились мне, погибли на поле боя, по моей вине в том числе, но я не послан ни с богов, чтобы всё предугадать. Мне повезло выжить. Повезло ли? Не знаю до сих пор. Ни один раз я сожалел, что не остался на поле боя вместе со своими трусями. Но это поражение дало мне больше, чем многие победы. Дало понимание ценности жизни и милосердия, возможность увидеть настоящее лицо доброты. Там в Латвии живут такие же люди, как и мы с вами. Они тоже сражаются за то, что им дорого, тоже погибают, но это они объявили нам войну, мы не выбирали этот путь. Они захватили наши территории, пусть это и обосновано позорными условиями мирных договоров. Король стиснул кулаки, но промолчал, а мне было уже всё равно. Нельзя всё оставить вот так. Я не призываю вас сражаться против Летонии. Я зову вас поднять оружие за Изельгард, за то, чтобы никто не смел вытирать об нас ноги, за то, чтобы никто не назвал нас трусами. Да, я был в плену. Я видел и знаю, что такое рабство. И единственное, чего хочу, выжечь эту заразу с земель Летонии. Их народ тоже страдает, пока король Илвирд живёт в своё удовольствие. Да, я прошу вас снова довериться мне, и я клянусь, что приведу вас к победе или умру. Вставай, Изельгард. Площадь бушевала. Люди кричали так, что закладывала уши, а король улыбался. Он получил то, что хотел. Я тоже. Эйшвиль падёт не будь я Эрвинг Атеус, и рабство будет уничтожено. ради Аниты, ради Лайзы и Шиана, ради других людей, которых заставили забыть о том, что они люди. Вы слышали полковника Атеуса, снова заговорил Осмунд. И я готов поддержать его стремление. Сегодня Изельгард объявляет Элтонии войну, и мы готовы победить. Да здравствует король, ревела толпа. Долой рабство, мы победим! Дело сделано. Я расправил плечи и смотрел на людей. Кто из них вернётся из боя? Вернусь ли я сам? Какой ценой придётся заплатить за сделанный выбор? Не только Османдом, но и мной. Ты всё сказал верно, послышался за спиной голос Вейса. Мы сделаем это. Ради всех, кого погубили наши враги, и ради тех, кому ещё можно помочь. Да, мы это сделаем, ответил ему. А через час Изельгард официально объявили Литонии войну. Амелинда. Время летело слишком быстро, особенно учитывая количество забот, свалившихся на меня. Радовало только что они помогали не думать о Бервинге, но ночами, когда оставалась одна, я готова была выть в голос, так как безумно скучала. О нём ничего не было слышно. Только раз кто-то сказал Лео, что вроде бы Аттеус вернулся в Азельгард. На этом муж лишь рассмеялся и назвал новость сплетней. Он не верил, что Эри удалось снять печать, а Айк так и не рассказал, кто ударил его кинжалом в сердце. Айк теперь и вовсе всё время молчал. Физически он был здоров, но его душевное состояние оставляло желать лучшего. Нет истерики и бессвязные видения прекратились, но он часто смотрел мимо нас и будто превратился в тень. Лишь иногда я слышала, как Айк говорит Ните: "Всё чёрное, всё. Как ни взгляну, чёрное". Вот только его обещания не сбывались. Уже больше месяца прошло, а война так и не началась. И я была этому рада, потому что не знала, смогу ли смириться, если Эрвинг выступит против нас. Сама, как счастью или нет, на этот раз всё равно не смогла бы участвовать в боевых действиях, как и предсказывал Айк. Беременность проходила сложно. Иногда мутило так, что сутками не поднималась с кровати. Зато Леонард выглядел счастливым. Временами мне казалось, он ждёт этого ребёнка больше, чем я сама. А мне нужен был ответ, кто же отец моего сына. Нет, при любом ответе не стану любить его меньше, но я хотела знать. Единственный, кто мог бы как-то намекнуть это Айк. Но если он расскажет Лео, решила подойти к нему и завести разговор издалека. Айк как раз гулял в саду с Анитой. Один он оставаться отказывался до сих пор. Пришлось представить девушку к нему на постоянной основе. Данай сама крутилась рядом, когда здесь был Эри. Я признаться немного ревновала, видя их рядом, но сейчас поняла, что дело в ните, в том, что она добрый, отзывчивый человек. Поэтому девушка простила всё, что натворил когда-то Айк, и заботилась о нём. Они сидели в беседке и смотрели на цветущие клумбы, молча, как и всегда. Я подошла ближе. Нита тут же поклонилась и убежала, оставив нас вдвоём. Айк за эти недели стал выглядеть лучше, но его лицо потеряло былою подвижность и больше напоминало маску. Как ты себя чувствуешь? спросила его, присаживаясь рядом. Хорошо, ответил тот, всё так же глядя на клумбу, а не на меня. Оставалось только догадываться, что он видит на самом деле. Теперь Айк не рассказывала о своих видениях нам, только Нитя. Олег уехал в город, знаю. Почему-то неприятный холодок пробежал по спине. Айк, всё-таки решилась я. Что ты можешь сказать о моём сыне? Он всё-таки обернулся, посмотрел на меня задумчиво. Зависит от того, что ты хочешь услышать. Я многое вижу, и не знаю, что из этого тебе необходимо. А что ты считаешь важным?" Айк пожал плечами и снова отвернулся. Я уже думала, ничего не скажет, когда он продолжил. В его руках меч, с самого детства, тренировки, тренировки и огонь. Огонь. Да, магия. Яркое пламя до небес. Значит, стихийник. Не такой уж редкий случай, когда магия ребёнка не совпадает с родительской. Ты хочешь знать имя его отца? Акт чуть повернул голову. Я не знаю. Когда спрашиваю, твой сын показывает мне только пламя на ладони и улыбается. А ещё я вижу рядом с ним девочку, наверное, одного возраста, светловолосую, в летнем платье, и она смеётся. Девочку? Может, это дочь Дины? Тогда выходит всё-таки Лео, раз они рядом. Да, она так похожа на Илье. Ай улыбнулся, задумавшись о своём. Я легонько пожала его пальцы. Ему нужно было время, чтобы привыкнуть со своим даром, и мне тоже нужно было время, чтобы отпустить прошлое. И я каждый день подсознательно ждала, ждала Эрвинга, даже когда была рядом с Лео, то и дела смотрела в окно. Понимала, что для него возвращение в Эйшвилл равносильно самоубийству, но ничего не могла с собой поделать. Так хотелось его увидеть, как он там Может, то же меня забыл. Всё будет хорошо, Эми, Айк ответил на рукопожатие. У тебя так точно. Что значит у меня, а у вас? Я не вижу себя. Точнее, то вижу, жив он, то нет. И чёрная тень всегда рядом. Я вздрогнула, вспомнила, как Илли рассказала мне о своих видениях перед смертью, о чёрном человеке, который преследовал её, и это оказался Эри. Неужели Конечно, у Эрвинга есть причины для мести, но я верила, что он не тронет ни Айка, ни Лео. Лео приехал. Айк поднялся со скамейки. Он ищет нас. Идём. Мы вдвоём отправились обратно к замку. Мне было не по себе, как и каждый раз после разговоров с Айком. Он же казался холодным и безмятежным. Знал, зачем меня ищет Лео. Эми, муж выцел на нас из-за угла. Он казался встревоженным, даже слишком. Что случилось? спросила тихо. Я получил письма от Илдерта. Глаза Леонарда лихорадочно блестели. Изельгард объявил нам войну, их войска уже на подходе к Летонии. И знаешь, кто ведёт их в бой? Эрвин Катеус. Лео глухо рассмеялся, Айкс дрогнул и сделал шаг назад, оглянулся в поисках кого-то, наверняка Ниты, но она осталась в парке. Надо было всё-таки его убить, сквозь смех проговорил Лео. Но «Ну, ничего, у меня ещё будет такая возможность. Я еду в столицу, чтобы присоединиться к войскам Илверта и Эми. Тебе нельзя. Мы с Айком произнесли это одновременно. Это война, ответил Леонард. Она не спрашивает, можно или нельзя. Кому, как не тебе это понимать? Ты останешься в Эйшвиле, готовьтесь к обороне. Конечно, я надеюсь, мы остановим изилгарцев куда раньше, но кто знает, чего нам ждать? Айк, Илверт приказал, чтобы ты прибыл со мной. Я не поеду, тихо ответил тот. Это приказ короля, поэтому собирайся, через 2 часа выезжаем. Я уже отдал распоряжение. Ай кивнул и поспешил скрыться в замке, а я замерла рядом с Лео. Ты понимаешь, что делаешь? спросила прямо. Твоя магия, конечно, стала более стабильной за последнее время, но если хоть немного превысишь лимиты, погибнешь. Предлагаешь отсидеться в стороне, как трусу? нахмурился Лео. Нет, Теми, это и моя битва тоже. Это я упустила Аттеуса. Конечно, война состоялась бы и без него, но я хочу добраться до изельгардской твари. Прости. Мне надо собираться в путь. И ушёл, оставив меня одну. А я так и стояла на дорожке, посыпанной мелким гравием. Невыносимо пахли розы, пели птицы, ещё не зная, что пришла беда. А ровно через 2 часа я провожала мужа на войну, одного, потому что Айк бесследно исчез.